Минут через десять Велес замер на месте и повернулся в другую сторону, несколько глубоко принюхиваясь. К запаху следа примерно шести сталкеров примешался посторонний, доносящийся совсем с другой стороны. И этот новый запах был куда как интереснее. Прошу прощения, господа, извинился Велес перед следом, который ближе к горизонту стал настолько свеж, что уже отчетливо видны отпечатки ног в снегу, и можно различить отдельные следы. Он ошалел до места, где сталкеры шли после ночного снегопада. Осталось совсем немного, и он бы нагнал их, но разве же он мог пройти мимо нового, такого удивительного запаха? Да и наверняка ребята знают, что делают. А если нет, то скоро сами поймут ошибку и свернут в сторону, чтобы избежать крайне коварных аномально-радиационных лабиринтов броса. Вынужден вас покинуть. Удачи вам и артефактов килограмм 15. Все, я Велес свернул в сторону, взяв новый след. И какой! Пахло человеком, определенно. но очень странно. Время от времени запах пропадал, потом становился ярким, почти осязаемым, и вновь пропадал. Иногда к нему примешивалась вонь какой-то кислоты и тухлятины, будто рядом с этим человеком шел зомби, на днях попавший в кислотный душ. Всю дорогу Велес ломал голову над этой загадкой. Возникла идея, что он напал на след сталкера, сумевшего приручить зомби. Потом ее сменила мысль, что возможно, там впереди идет сталкер, ставший жертвой контролера и сам на днях угодивший в кислотную аномалию, а теперь бродящий по зоне в поисках еды. У таких зомби тела ведь обыкновенные, без всяких аномальных примочек. Попал в кислоту, раны получил и дальше пошел. В их пустых головенках лишь одно чувство постоянный старательно рвёт их изнутри. Это чувство старо, как человеческая раса голод. А тело обыкновенное, из мяса и костей. Раны начинают гноиться, по венам распространяется инфекция, зомби падает, умирает, а после выброса поднимается снова, уже совсем другим существом. Правда, только по физическим характеристикам. Внутри такой мертвец по-прежнему один большой ненасытный желудок, который вечно хочет жрать. Но такие пахнут несколько по-особому. Не похоже, что впереди именно такой мертвец. Он даже на пару минут задумался над предположением о том, что там мог быть новый мутант. И чем сильнее становился запах, тем меньше оставалось сомнений. Источник запаха не двигался, и он точно был один, и, возможно, когда-то был человеком. Сказать больше можно только оказавшись непосредственно перед этим нечто. Вскоре Велес увидел источник странного запаха. Крошечное темное пятно на линии горизонта. Нечто лежало там и темнело себе спокойно. Примерно в полусотне метров от объекта он остановился, тряхнул головой, прищурившись, снова посмотрел на объект. Хорошее зрение позволило Велесу разглядеть детали раньше, чем он подошел впритык. Опустив взгляд к земле, с минуту гонял воздух через легкие запахи те же однако там на снегу определённо лежит обыкновенный труп и как такое может быть трупы порой пахнут кислотой тухлятиной и человеком сразу но их запах не пропадает чтобы потом опять появиться особенно зимой запах всегда ровный тягучий идет словно завесой. а тут все шиворот на выворот и снова какая-то фантастика Только что в запах мертвеца вклинилась ровная струйка затхлости. Не то, что может ощутить даже человек. У этой затхлости природа иная. Возникает обычно после санобработки забавным синим светом, от коего, как гласят легенды, можно ослепнуть, если долго на него смотреть. В чем дело? Либо покойного сталкера кто-то просветил пучком радиоактивных излучений, либо этот запах плод расшалившегося воображения что вряд ли возможно. Велес решил отложить размышления до момента, когда подберется ближе к покойнику. Вновь шагнув в прежнем направлении, он матом похвалил свою изумительную память за то, что забыл прихватить кейс с полевым набором для взятия образцов и производства некоторых анализов прямо на месте. Вот зачем, спрашивается, покупал его у Лизы, если один черт вечно забывает дома. Обидно, блин. Ну, не возвращаться же теперь. Он прошёл буквально 10 метров, когда полоска крепкого наста, скоего ветер сдул почти весь свежевыпавший снег, вдруг хрустнула и провалилась. "Это что за новости?" воскликнул он, ошалелым взглядом осматривая мир вокруг себя. А он немного меньше стал мир этот, потому как велес провалился аж по плечи, и носки ботинок сейчас касались обледеневшей почвы. Сталкер пошевелил ногой. Она легко прошла сквозь снег, Вот все природные образования не лежало тут чёрт знает сколько недель, а только-только выпало с небес. Снег до самой земли стал рыхлым. Он набрал горсть в ладонь и сжал кулак. Мелкой крупой снег посыпался сквозь пальцы. Проворчав что-то непонятное, Велес развернулся и пошел обратно. Первый шаг дался легко. Снег, казалось, вообще утратил всякую плотность. А вот второй шаг не получился. Носок ботинка врезался в твердый, как камень, слежавшийся и переживший пару оттепелей снег. Повыше он был, конечно, мягче, а вот у земли считай скала, пнешь — пятку сломаешь. Велес восхищенно хмыкнул, развернулся обратно и бодрым шагом направился к покойному сталкеру. В пути несколько раз позволил себе изумленные восклицания, в основном приличные. Ну а как иначе? Воспитанные люди не должны злоупотреблять величайшей из форм русского языка. Лишь темные люди используют мат как туалетную бумагу, каждый раз как повод появился. Настоящий джентльмен обращается с матом как со словами искренней любви, вдумчиво, и лишь в исключительных случаях он пользуется и тем, и другим. Как нельзя признаваться в любви всем и каждому, так нельзя и ругаться просто потому, что тебе так захотелось. Русский мат он ведь не просто ругань. Это голос самой души. Но если будет говорить только душа, ум с разумом возьмут отпуск и больше не вернутся. Так что тут не все так просто. Аккуратней надо быть. Идти по шею в этом странном снегу оказалось на удивление легко. По плотности он превратился в какой-то пух. Странное чувства. Минуты три велес наслаждался сим, как ребенок. Он даже попрыгал немного влево, вправо, Вот даже щучкой нырнул. Ай, бля. Неудачно нырнул. Поднялся на ноги, кривясь лицом и потирая рассеченный лоб пальцами. Снег снегом, а на земле еще и камни иногда валяются. Причем иногда эти камни, даже совсем не камни, а настоящие валуны, а в них прыгать не рекомендуется, твёрже они, чем голова человечья. Когда-то были. Надеясь, что показалось, Велес попытался раскопать снег до того места, где врезался в валун. Снежная курпа не копалась совсем. Отгребешь немного, и тут же все опять завалило. Наконец, сие сталкеру надоело, и он, глубоко вдохнув, ушёл в аномальный снег по самую макушку. Через минуту примерно нащупал валон. Так и есть. От соприкосновения с альбомом сталкера кусочек камня откололся. Пальцы явственно ощущали острые грани скола. Велес ощупал валон со всех сторон. Вроде обычный камень. Ради эксперимента Легонько ударил по нему кулаком. Больно не было, но камень хрустнул. Снова его ощупав, Велес не удержался от нового возгласа удивления. Тут же наглотался снега и поспешно выпрямился. Выплюнув снег, так и не сдержал душевных порывов и послал небесам зоны несколько неприличных слов. От его удара валун треснул, Велис взял прежний курс, теперь крепко задумавшись над тем, что превратило это место в декорации дешевого боевика. Снег, утративший плотность, камень словно из фанеры выпелен. Что могло тут случиться? Новые навороты выброса или место действия какой-то аномалии, которую с этого места снял выброс, оставив лишь последствия ее пребывания здесь? Вопросы, и как всегда, ответов нет зона. Микроскоп бы атомный сейчас, да хоть обычный. Жутко ведь любопытно, какую трансформацию пережило вещество на этом участке местности. Чем ближе он подбирался к мертвецу, тем сильнее изменялся снег. Начали появляться нетронутые участки, сохранившие твердость и плотность. В паре метров от трупа снег вновь обрёл прежние свои характеристики: слежавшийся, обледеневший, мягкий покров сверху. Все его пласты, какие должны были образоваться за зиму, тут сохранились в прежнем виде. Теперь получилось выбраться из моря невесомой снежной крупы. Привет, поздоровался Велес с несчастным, когда смог взобраться на пятачок нетронутого неизвестными силами снега. Пертвец не ответил, хотя умер достаточно давно, судя по всему, еще до последнего выброса. Странно. Вот то, что лежит он и дальше на том же самом месте, на котором должен был превратиться в зомби, в этом как раз ничего странного нет. Частенько зомби лежат без движения сутками, пока рядом не появится что-то, что можно сожрать. И как только рядом появляется организм из плоти и крови, они поднимаются, ведомые голодом. Бывает, что, побродив по зоне в поисках пищи, они вновь падают и лежат неподвижно, опять ожидая появления какой-нибудь еды. Но случая, чтобы покойник, лежащий на открытом месте во время выброса, не превратился в зомби, он что-то не помнил. Эй, добрый день, что ли, а? Мертвец не реагировал. На всякий случай Велес тряхнул беднягу за плечо и с совершенно круглыми глазами сел в снег. Едва не свалился обратно в снежный бассейн. У него в руке остался кусок плеча бедняги. Мышцы, часть ключицы, В общем, солидный такой шматок, ровного бурого цвета. От него слегка пахло тухлятины, но совсем уж слегка. Этот труп начал гнить до выброса. А потом с ним что-то случилось, и с тех пор процесс разложения не возобновлялся. Бедняга пролежал тут довольно долго. И особых морозов за этот период не наблюдалось. Конечно, сгнить, как это случилось бы с ним летом, с опарышами и другой неприятной живностью. У него все равно не получилось бы. Но и замерзнуть наглухо в ледышку он не успел бы. Хоть немного, но процесс разложения затронул бы все ткани тела, прежде чем холода остановили бы все это вонючее безобразие. А тут такое чувство, что парень умер, упал здесь, а через пару часов его накрыло чем-то, и он превратился вот в это. Если бы не запах, Велес сказал бы, что перед ним умело сделанная кукла, макет для съемок фильма ужасов плотность тканей, как и у снега, никакая. Все микроорганизмы мертвы. Кости трупа наверняка. Секундочку. Велес аккуратно положил отломленное плечо на место и легонько нажал на лоб парня. Кстати, довольно интересное лицо. Мужественное, почти красивое. Ага, лобная кость с хрустом вдавилась внутрь от легкого нажатия. Как интересно, восхитился Велес. Тут же смущенно покраснел и перестал нажимать пальцами на лицо бедняги, и так уже на скомканную газету похоже. Какая ужасная смерть, скорбно пробормотал сталкер и присел на краешек плотного снега, ногами поболтал. Интересные вещи он сейчас вспомнил. Дело в том, что он теперь знал почти наверняка, что тут произошло. Нейтронный ветер Аномалия, названная так сталкерами, почерпнувшими знания о воздействии нейтронной бомбы на мир из анекдотов и сказок. Нашел мальчик нейтронную бомбу, с нею в школу пришел. долго смеялась все горано. Школа стоит, а в ней никого. В действительности быстрые нейтроны влияли на материю совершенно иначе. По сути, нейтронная бомба от атомной отличалась только радиусом поражения и высокой проникающей способностью поражающего излучения в частности бункер, который с честью выдержит взрыв самой навороченной атомной бомбы, в две секунды станет камерой смерти при взрыве самой слабой нейтронной бомбы. Редкая аномалия, превратившая сталкера в плюшевого мишку, снег в крупу, а крепкий валун в фанерную поделку, оставила далеко позади и нейтронную, и ядерную, и все остальные бомбы. Нейтронный ветер, аномалия сегодня крепко забытая сталкерами Они помнят лишь самые старые местные бродяги и базы данных организации. И ещё бы. Первые потеряли в такой свистопляске не один десяток соратников, вторые многое отдали бы, чтобы приручить и воспроизвести эффект ветра. Такое оружие, на ура пойдет по всему миру. За бомбу, способную без всякого заражения вычистить от противника целую страну, любое правительство выложит весь свой стабилизационный фонд. Нейтронный вихрь возникал непредсказуемо. В течение нескольких секунд участок пространства исчезал в темной дымке, ревел ветер, а потом все исчезало. Оставались лишь камни, ломающиеся от самого слабого прикосновения, деревья, мертвые и хрупкие, как стекло, и трупы, подобные вот этому бедолаге. Эту аномалию начали засекать за год до большого выброса, стершего с лица земли третью линию кордона на нескольких участках сразу. Спустя месяц после выброса нейтронный вихрь, как и десяток других удивительных аномалий, канули в небытие, а вместе с ними и новые артефакты, сейчас считающиеся уникальными, потому что зона перестала их порождать. Вот значит, что ждет кордон осенью, задумчиво хмурясь пробормотал Велес. Помолчал немного, посмотрел в сторону горизонта от снега нынче очень белого и тихо добавил: Теперь зона станет очень опасным местом. И пик всего этого безобразия придется на лето. Супер-выброс — новый виток в кровавой истории атак мутантов на кордон. И случится это осенью. Где-то глубоко в душе зашевелились какие-то странные чувства, даже подозрительные. Вдруг подумалось о жертвах, какие вскоре придется с укреплении войск в коалиции вывозить на грузовых авто. Там вряд ли кто-то ждет повторений событий давно забытых. Вся информация о той мясорубке погребена в архивах. Вторая линия кордона во многих местах так и не закончена. Никто уже и не помнит, почему ее начали строить и укреплять, так будто из глубин зоны вот-вот ударит современная, хорошо подготовленная армия, а не свора озверевших мутантов. Значит, все повторится. Волна снесет первую линию и тоже сделает с недостроенной второй. Вероятно, ошметки волны дойдут даже до Чернобыля 145. Может, стоит кого-нибудь предупредить? Ага, кого интересно? Да и зачем? Как ни вовремя все таки совестиобразные чувства у него проснулись. Впрочем, Велес не успел в них путем разобраться. Может, то совесть, а может И не она вовсе, а подсознание, во многом все еще оперирующее мерками и ценностями босса организации, где-то засекло возможность погреться на предстоящем кровавом безумии. Все эти ненужные, а иногда и вредные мысли с чувствами вместе смело волной восторга. И она понравилась сталкеру куда больше, чем бесполезная самокопание и муки хрен поймешь чего. Сия волна определенно понравилась бы и боссу Велесу. Зона превращается, пусть всего на полгода, год максимум, вместо смертельно опасное даже для хозяев зоны, жизнь обретает новые экстремальные краски. Аномалии, на вроде нейтронного ветра, непредсказуемы, возникают хаотично, и не факт, что их можно почувствовать, так же как жарку, например. Датчики их точно фиксировать не будут. Учёная братья начала собирать более-менее приличные датчики только через несколько месяцев после того памятного выброса. К тому времени аналоги ветра уже исчезли. Нельзя настроить чувствительные элементы на то, чего нет. Первый действительно эффективный датчик аномалий, который будет эффективен и сейчас, был собран самими сталкерами и сначала назывался просто Железный болт. Потом появились более продвинутые версии этого датчика пустые упаковки, окурки, камешки. А позже все это было соединено в одну большую сталкерскую мудрость. Нет болта, кидай всю хрень, какая попадется, окрест себя. даст Бог не сдохнешь. Такой вот датчик, на редкость эффективный. Размышление сталкер прервал отвратительный запах, грубо ворвавшийся в окружающий мир. Почти сразу пропал, но как только ветер опять поменялся и стал дуть в сторону Велеса, Сия мерзкая вонь снова начала забивать нос. Пришлось даже рукавом зажимать. Безобразие. А потом кто-то довольно зарычал, рыком подавился и снова зарычал. Веле обернулся. В снежном бассейне отчаянно рыча бултыхался некто с огромной башкой, желтыми глазами, кожей весь бугристый и вообще жутко страшный. И как всегда, вонял он чем угодно, только не самим собой. Может, это у них от излишне продолжительного контакта с зомби? Ну а что? Раз управляют ими, так может и едят их иногда. А то может еще чего делают? Звери-то они загадочные, скрытные опять же. С первого взгляда стало ясно, что этот контролер так глубоко увяз в невежестве, что его ничто в этом мире спасти уже не способно. Даже экспресс-метод культурного воспитания, эффективно помогавший и и иногда химерам, тут окажется бессилен. Увы, этот индивидуум навсегда потерян для немногочисленного социума приличных мутантов зоны. Этот несчастный так и будет страдать от ярости, сжигающей его изнутри, от безысходности своего абсолютного безумия, будет каждый день задыхаться от вони собственного тела. И ужас всех этих кошмарных страданий существа, конечно же, не мог оставить равнодушным душой доброго, хорошо воспитанного сталкера. И именно из-за своей удивительной способности к состраданию сталкер промахнулся дважды. Слезы наворачивались на его глаза, и та «Да стой же дервно скотина рыкнул Велес. Мутант однако продолжал двигаться прямо на него, размахивать руками, подвывать и все время сильно выпучивал оба глаза, упорно пытаясь загипнотизировать. Получалось у мутанта не очень. Но из-за собственной злости он малость утратил контроль над собой, и немного в глазах троиться начало. Правда, это максимум, что удалось сделать ментально шибко активному мутанту. Однако контролёр не отчаивался, его упорству мог бы позавидовать любой осёл. Несмотря ни на что, мутант шел вперед, выпучивал глаза и еще стал головой потряхивать, чтобы, значит, ментальные волны носом подтолкнуть для скорости, значит. Фух выдохнул сталкер, наконец поймав невоспитанную тварь в прицел. Прощай, несчастное существо, слегка склонив голову, сказал сталкер мутанту, чей череп насквозь прошили две крупнокалиберные пули. Контролер, обыкновенный, вонючий, упал, трагично взмахнув обеими руками и жутко застонав. Снежная крупа сомкнулась над ним, похоронив под собой уродливое тело. Что интересно, Снег ссыпался довольно медленно, словно вновь обретал привычную для него плотность. В общем, если приглядеться, то вроде бы вся эта область разуплотненного снега немножко просела. Любопытно. Некоторое время Вера сидел на снегу и беззаботно болтая ногами, смотрел на окружающее его белое великолепие дикой природы. Сейчас в эту студённую пору Зона казалась почти обычным местом, где-нибудь в российской глубинке. Аномалий мало, да и не видно их почти. Как и есть чисто поле славянских земель бескрайних. Если бы не редкие звуки выстрелов, доносившихся откуда-то издалека, человек вряд ли расслышал бы их. Да заунывный вой оголодавшего слепого пса, доносившийся со стороны кордона, ничто не напоминало бы о зловещей сущности сего места. Впрочем, кому как. Для Велеса зона ни капельки не казалась зловещей. Скорее уж, ну, даже не знаю, дом может. Вся эта земля была его домом. Хотя сталкеры и называли таких, как он, хозяевами. В действительности они не были ими. У зоны их нет и быть не может. Она просто есть, как джунгли Бразилии, как прерии Америки. Впрочем, подлые американские агрессоры, живущие на другой стороне земного шарика, свои прерии давно изгадили пашнями, пастбищами и собственным присутствием. Ничего они не понимают в этой бренной жизни. Вот как на Руси матушке хорошо. Две деревни по 10 человек населением, а вокруг десятки километров заброшенных полей колхозных. Можно сказать, возвращение к природному смыслу единении с изначальным бытием. Правда, иногда жрать нечего. Зато вот грибов много. А из грибов, говорят, самогонка хорошая получается, если умеючи делать. Надо бы тебя как-то похоронить, что ли, повернувшись к трупу, сказал Велес, правда, не слишком уверенно. Копать мерзлую землю не хотелось, да и нечем. С минуту он смотрел на сморщенное лицо мертвеца наконец произнес. Слушай, мы тебя в снег уложим, естественно, подальше от того ужасно вонючего подобия настоящего контролера. Снег рыхлый, ты упадешь до самой земли, а через пару недель над тобой будет крепкий наст. Будешь там весну ждать. Ты как? Труп, конечно, промолчал. Велески внул. Правильно. Там тепло тебе будет. Никто не съест тебя. Правда, ты уж извини, парень. Но тебя и сейчас, по-моему, есть никто не станет. Велес поднялся и подошел к мертвецу сбоку. Аккуратно поддел его ладонями под спину и тихонько стал толкать. А быстрее и никак развалится на части. Нехорошо, оно как-то получится. Покойный толкался плохо, несмотря на удивительную легкость тела. Он и правда стал похож на плюшевую игрушку, не только на ощупь, но и весом. Однако с места сталкивался трудно, как будто у него посередине что-то тяжелое есть. Нет, конечно, если со всей силы толкнуть, он улетит со свистом, но по пути развалится на части, а это как-то все таки неправильно. Сталкер перестал толкать несчастного и решил осмотреть содержимое его рюкзака и карманов, с чего, кстати, начать исследовала. Впрочем, он полагал, что ветер уничтожил все, что могло быть в карманах парня. Ну, похоже, у него с собой нечто из сверхпрочных сплавов. А что еще могло выдержать воздействие такой аномалии? Кстати, любопытен механизм воздействия ветра. С нейтронами ничего общего это факт. Иначе парень да и сам снег фанили бы так, что тут все светилось бы. Явно никакой ионизации даже рядом не валялось. Чем же тогда бомбардировался этот участок пространства во время активации аномалии? судя по последствиям, какими-то частицами, обладающими высокой скоростью и не менее высокой проникающей способностью. При этом частицы не ионизировали материю. Эх, микроскоп бы. В карманах парня обнаружилось немало интересных мелочей. К сожалению, все они разваливались на мелкие кусочки, стоило нажать на них чуть сильнее. В рюкзаке та же картина. Велес присел на корточки, задумчиво хмурясь. Мертвец подкинул любопытную задачку. Выходило так, что предмет, делавший его несколько более тяжелым, чем он должен быть, находился у него внутри. И что это может быть? Может, кость заменена титановым протезом? Но эти протезы сами по себе довольно легкие. Сталкер ткнул парня пальцем в грудь. Как и ожидалось, Кости с тихим хрустом тут же сломались и вдавились внутрь. Что-то не хотелось лезть во внутренности такого подозрительного трупа. С другой стороны, жутко любопытно, в чем же тут дело. Велес решительно поднял ногу, левую, покойнику. Легкая, как пух, да еще и оторвалась по суставу. Фу, какая гадость. Вытирая пальцы снег, проговорил Велес. Ногу он выкинул в мягкий снег, подальше от себя. Сидел с минуту, взялся за вторую, тоже лёгкая, и ее в снег. Потом настал черед рук и головы. Всё легкое, хрупкое. Перед ним остался торс с пустыми штанинами и рукавами. Ни капли крови на снег не пролилось. То немногое, что еще осталось в трупе и могло течь, давно замерзло в лед. Сталкер еще посидел, огляделся по сторонам. Как бы кто ни увидел, что творит могучий бал с несчастным покойником, не поймут ведь, что все это ради любопытства, в смысле науки все ради и поисков истины. Обязательно ведь начнут все сразу распускать мерзкие слухи о его пошатнувшемся психическом здоровье. Скажут массу всяких гадостей неприличных. Микрофилом могут вот обозвать, хотя тут с сем мерзким занятием связи нет даже близко, да и вообще. Вроде нет никого. Аккуратно расстегнув куртку, он потянул надетую на сталке кофту. Ткань оторвалась как мокрая бумага. Под ней обнаружился средний мускулистости торс, слегка помятый. Вроде ничего особенного в нем нет, разве что проминается от самого слабого прикосновения. Итак, что дальше?